Рассказ шофера Началось все это совсем неожиданно. В ту пору я только что вернулся из армии, служил в моторизованной части, а до этого окончил десятилетку и тоже работал шофером. Сам я Домовский. Друг мой, Алибек Джантурин, демобилизовался годом раньше, работал на рыбачинской автобазе. Ну, я к нему и приехал. Мы с Алибеком всегда мечтали попасть на Тяньшань или на Памир. Приняли меня хорошо, устроили в общежитии, и даже ЗИЛ дали почти новый, не единой вмятины. Надо сказать, машину свою я полюбил как человека. Берег ее. Удачный выпуск. Мотор был мощный. Правда, не всегда приходилось брать полную нагрузку. Дорога, сами знаете, какая. Тянь-Шань. Одна из самых высокогорных автотрасс мира. Ущелья, хребты до да перевалы. В горах воды сколько угодно, а все равно постоянно возишь ее с собой. Вы, может, замечали? К кузову в переднем углу прибита деревянная крестовина. Она ней камера с водой болтается. Потому что мотор на серпантинах перегревается страшно. А груза везешь не так уж много. Я тоже поначалу прикидывал, голову ломал, чтобы такое придумать, чтобы побольше груза брать. Но изменить вроде ничего было нельзя. Горы есть горы. Работой я был доволен, и места нравились мне. Автобаза у самого берега Иссык-Куля. Когда приезжали иностранные туристы и часами простаивали, как обалдевшие на берегу озера, я про себя гордился. Вот, мол, какой у нас Иссык-Куль. Попробуй найди еще такую красоту. В первые дни одно лишь обижало меня. Время было горячее, весна. Колхозы после сентябрьского пленума набирали силы. Крепко взялись они за дело, а техники было мало. Часть наших автобазовских машин посылали в помощь колхозам. Особенно новичков вечно гоняли по колхозам. Ну и меня тоже. Только налажусь в рейсы по трассе. Как снова снимают, айда по аилам. Я понимал, что дело это важное, нужное. Но я ведь все-таки шофер. Машину жалко было, переживал за нее. Точно это не ей, а мне самому приходилось по ухабам трястись и месить грязь по проселкам. Дорог таких и во сне не увидишь. Так вот, еду я как-то в колхоз. Шифер вез для нового коровника. Аил этот в предгорье, и дорога идет через степь. Все шло ничего, путь просыхал уже, да ила рукой подать осталось. И вдруг засел я на переезде через какой-то орык. Дорогу здесь с весны так избили и скромсали колесами. Верблюд потонет, не найдешь. Я туда-сюда, по-всякому принаравливался и ничего не получается. Присосала земля машину и ни в какую, держит, как клещами. К тому же крутанул я с досады руль так, что заклинило где-то тягу. Пришлось лезть под машину. Лежу там весь в грязи, в поту, кляну дорогу на все лады. Слышу, кто-то идет. Снизу мне видны только резиновые сапоги. Сапоги подошли, остановились напротив и стоят. Зло взяло меня. Кого это принесло и чего глазеть? Цирк тут, что ли? Проходи и не стой над душой, — крикнул я из-под машины. Краем глаза заметил подол платья, старенькое такое, в навозе перепачкано. Видно, старуха какая-то ждет, чтобы подбросили до Аила. — Проходи, бабушка, — попросил я. Мне еще долго тут загорать, не дождешься. Она мне в ответ, — А я не бабушка. Сказала как-то смущенно, со смешком вроде. — А кто же, — удивился я, — девушка. — Девушка? — покосился я на сапоги, спросил ради озорства, А красивая? Сапоги переступили на месте, шагнули в сторону, собираясь уходить. Тогда я быстро выбрался из-под машины. Смотрю, в самом деле, стоит тоненькая девушка со строгими нахмуренными бровями, В красной косынке и большом, отцовском, видно, пиджаке, накинутом на плечи. Молча глядит на меня. Я и забыл, что сижу на земле, что сам весь в грязи и глине. «Ничего красивая», — усмехнулся я. Она и вправду была красивая. «Туфельки бы только», — пошутил я, поднимаясь с земли. Девушка вдруг круто повернулась и, не оглядываясь, быстро пошла по дороге. Что это она? Обиделась? Мне стало не по себе. Спохватился, кинулся было догонять ее. Потом вернулся, быстро собрал инструменты и вскочил в кабину. Рывками то взад, то вперед стал раскачивать машину, догнать ее. Больше я ни о чем не думал. Мотор ревел, машину трясло и водила по сторонам, но вперед я не продвинулся ни на шаг. А она уходила все дальше и дальше. Я закричал, сам не зная кому, под буксующие колеса, отпусти, отпусти, говорю, слышишь? Изо всех сил выжил акселератор. Машина поползла, поползла со стоном и просто чудом каким-то вырвалась из трясины. Как я обрадовался. Припустил по дороге, стер платком грязь с лица, пригладил волосы. Поравнявшись с девушкой, затормозил и, черт знает, откуда это у меня взялось, с таким шиком, почти лежа на сиденье, распахнул дверцу. «Прошу!» и руку вытянул, приглашая в кабину. Девушка, не останавливаясь, идет себе дальше. Вот она. От лихости моей и следа не осталось. Я снова догнал ее, на этот раз извинился, попросил. «Ну, не сердитесь, я ведь так просто. Садитесь!» Но девушка ничего не ответила. Тогда я обогнал ее, поставил машину поперек дороги, выскочил из кабины, забежал с правой стороны, отворил дверцу и стоял так, не убирая руку. Она подошла, опасливо глядя на меня, вот, мол, привязался. Я ничего не говорил, ждал. То ли она пожалела меня, то ли еще почему, покачала головой и молча села в кабину. Мы тронулись. Я не знал, как начать с ней разговор, Знакомиться и говорить с девушками мне не впервые, а тут почему-то робел. С чего бы, спрашивается?» Кручу баранку, поглядываю украдкой. На шее у нее легкие нежные завитки черных волос. Пиджак сполз с плеча, она его придерживает локтем, сама отодвинулась подальше, боится задеть меня. Глаза смотрят строго, а по всему, видать, что ласковые. Лицо открытое, лоб хочет нахмурить, а он не хмурится. Наконец она тоже глянула осторожно в мою сторону. Мы встретились глазами, улыбнулись. Тогда я решился заговорить. «А вы зачем остановились там, у машины?» «Хотела помочь вам», — ответила девушка. «Помочь?» — засмеялся я. «А ведь и вправду помогли, если бы не вы сидеть мне там до вечера. А вы всегда ходите по этой дороге?» — Да, я на ферме работаю. — Это хорошо, — обрадовался я, но тут же поправился. — Дорога хорошая. И как раз в эту минуту машину так тряхнуло в колдобине, что мы столкнулись плечами. Я крякнул, покраснел, не зная, куда глаза девать. А она рассмеялась. Тогда и я не выдержал, захохотал. — А ведь мне не хотелось ехать в колхоз, — признался я сквозь смех. Знал бы, что по дороге помощница такая есть, не ругался бы с диспетчером. «Ай, Ильяс, я, укорил я себя. «Это меня так зовут», — пояснил ей. «А меня зовут Осель». Мы подъезжали к Аилу. Дорога пошла ровнее. Ветер бился в окна, срывая косынку с головы Осель, трепал ее волосы. Мы молчали. Нам было хорошо. Бывает, оказывается, легко и радостно на душе. Если рядом, почти касаясь локтем, сидит человек, о котором час назад ты еще ничего не знал, а теперь почему-то хочется только о нем и думать. Не знаю, что было на душе у Осель, но глаза ее улыбались. Ехать бы нам долго-долго, чтобы никогда не расставаться. Но машина шла уже по улице Аила. Вдруг Осель испуганно спохватилась. «Остановите, я сойду». Я затормозил. «Вы тут живете?» — Нет, она почему-то заволновалась, забеспокоилась, но я лучше здесь сойду. — Зачем же? Я вас прямо к дому подвезу. Я не дал ей возразить, поехал дальше. Вот здесь, — возмолилась Осель, — спасибо. — Пожалуйста, — пробормотал я, и не столько в шутку, а скорее всерьез добавил, а если я завтра там снова застряну, поможете? Она не успела ответить, калитка отворилась, и на улицу выбежала чем-то встревоженная пожилая женщина. «Осель!» — крикнула она. «Где же ты пропадаешь? Накажи тебя, Бог! Иди переодевайся быстрее, сваты приехали!» Добавила она шепотом, прикрыв рот рукой. Осель смутилась, уронила пиджак с плеча. Потом подхватила его и покорно пошла за матерью. У калитки она обернулась, глянула, но калитка тут же захлопнулась. Я лишь теперь заметил на улице у Коновизи оседланных потных лошадей, пришедших, видно, издалека. Приподнялся за рулем, заглянул через дувал. Во дворе у очага основали женщины, дымил большой медный самовар. Два человека свеживали под навесом баранью тушу. Да, сватов принимали здесь по всем правилам. Мне ничего не оставалось делать. Надо было ехать, разгружаться. К концу дня вернулся на автобазу. Вымыл машину, загнал ее в гараж. Долго возился, все находил какое-нибудь дело. Не понимал я, почему так близко к сердцу принял сегодняшний случай. Всю дорогу ругал себя. «Ну что тебе надо? Что ты за дурак? Кто она тебе, в конце концов? Невеста, сестра? Подумаешь, встретились случайно на дороге, подвез к дому и уже переживаешь, будто в любви объяснились. А может, она и думать-то о тебе не хочет. Нужен ты ей больно. Жених у нее законный, а ты — никто. Шофер с дороги. Сотни таких, не назнакомишься». Да и какое ты имеешь право на что-то рассчитывать? Люди сватаются, свадьба будет у них, а ты при чем? Плюнь на все, крути себе баранку и порядок. Но беда была в том, что как я не уговаривал себя, а позабыть осель не мог. Делать возле машины было уже нечего, пойти бы мне в общежитие, оно у нас веселое, шумное, красный уголок есть, а я нет, одному хочется побыть. Прилег на крыло машины, руки заложил за голову. Неподалеку копался под машиной Джантай. Был у нас шофер такой. Высунулся из ямы и хмыкнул «О чем мечтаешь, Джигит?» «О деньгах», — ответил я со злостью. Не любил его. Жмот первосортный, хитрый и завистливый. Он и в общежитии не жил, как другие. У хозяйки какой-то на квартире. Поговаривали, жениться обещал на ней. Как-никак свой дом будет. Я отвернулся. На дворе возле мойки устроили возню наши ребята. Кто-то взобрался на кабину и из бронспойта поливал шоферов, ждущих очереди. Хохот стоял на всю автобазу. Струя мощная, как стукнет, закачаешься. Парня хотели стащить с кабины, а он себе приплясывает, хлещет по спинам, как из автомата, кепки сбивает. Вдруг струя метнулась вверх и загнулась в лучах солнца, будто радуга. Смотрю, Там, где струя поднимается ввысь, стоит Кадича, наш диспетчер. Это не побежит. Держаться она умела с достоинством. К ней так просто не подступишься. И сейчас она стояла безбоязненно, спокойно. Не тронешь, мол, слабо. Отставила это к ногу в сапожке, а сама волосы прикалывает, шпильку в зубах держит, посмеивается. Мелкие серебристые брызги падают ей на голову, «Ребята хохочут, подзадоривают паренька на кабине. Дай ей по кузову! Шандарахни! Берегись кадича!» Но паренек не осмеливался ее облить, только играл струей вокруг кадичи. Я бы на его месте окатил ее с ног до головы, и, пожалуй, кадича не сказала бы мне ни слова, посмеялась бы, да и все. Я всегда замечал, что ко мне она относилась не так, как к остальным. Становилась податливой, немного капризной, Любила, когда я, заигрывая, гладил ее по голове. Мне нравилось, что она всегда спорила, ругалась со мной, но быстро сдавалась, даже если я был неправ. Иногда водил ее в кино, провожал. Мне было по пути в общежитие. В диспетчерскую к ней заходил запросто в комнату, а другим она разрешала обращаться только в окошечко. Но сейчас мне было не до нее. Пусть себе балуются». Кадича заколола последнюю шпильку. «Ну, хватит, поиграли», — приказала она. «Слушаюсь, товарищ диспетчер», — паренек на кабине козырнул. Его с хохотом стащили оттуда. Она направилась к нам, в гараж. Остановилась у машины Джантая, кажется, искала кого-то. Меня она не сразу заметила из-за сетки, разделяющей гараж на отсеки. Джантай выглянул из ямы, проговорил заискивающе. «Здравствуй, красавица». «А, Джантай». Он жадно смотрел на ее ноги. Она недовольно повела плечом, но чего уставился. И легонько ткнула его носком сапожка в подбородок. Другой бы, наверное, обиделся, а этот нет. Просиял, будто его поцеловали, и нырнул в яму. Кадича увидела меня. «Хорошо отдыхается, Ильяс. Как на перине?» Она прижалась лицом к сетке, пристально посмотрела и тихо сказала. «Зайди в диспетчерскую». «Ладно». Годича ушла. Я поднялся и уже собрался идти. Джантай снова высунулся из ямы. «Хороша баба!» — подмигнул он. «Да не про тебя!» — отрезал я. Я думал, что он обозлится и полезет драться. Я не любитель драк, но с Джантаем схватился бы. Так тяжело было на душе, что просто не знал, куда девать себя. Однако Джантай даже не обиделся. «Ничего», — пробурчал он. «Поживем, увидим». В диспетчерской никого не было. Что за черт? Куда она делась? Я обернулся и прямо грудью столкнулся с Кадячой. Она стояла, прислонившись спиной к двери, откинув голову. Глаза ее блестели из-под ресниц. Горячее дыхание обожгло мне лицо. Я не совладал с собой, потянулся к ней, но тут же отступил назад. Как ни странно, мне показалось в тот миг, что я изменяю Асиле. «Зачем звала?» — спросил я недовольно. Годича все так же молча смотрела на меня. «Ну?» — повторил я, теряя терпение. «Что-то ты не слишком приветлив», — сказала она с обидой в голосе. «Или приглянулась какая-нибудь?» Я растерялся. «Почему она упрекает меня?» «И откуда узнала?» В это время окошечко распахнулось, появилась голова Джантая, ухмылка блуждала по его лицу. «Прошу, товарищ диспетчер!» — съехицы протянул он, подавая Кадиче какую-то бумагу. Она зло глянула на него, с досадой бросила мне в лицо. «А путевку за тебя кто будет получать? Особого приглашения ждешь?» Отстранив меня рукой, Кадича быстро прошла к столу. «На!» — протянула она путевой лист. «Я взял». Путевка была в тот же колхоз. Сердце похолодело. Ехать туда, зная, что осель... «Да и вообще, почему именно меня больше всех гоняют по колхозам?» Я взорвался. «Опять в колхоз? Опять навоз до да кирпичи возить? Не поеду!» Швырнул я путевку на стол. «Довольно, полазил по грязи. Пусть другие помотаются». «Не кричи. Наряд у тебя на неделю. А надо будет еще прибавить. рассердилась Кадича. Тогда я спокойно сказал «не поеду». И, как всегда, Кадича неожиданно сдалась. Ну, хорошо, я поговорю с начальством. Она взяла со стола путевку. Значит, не поеду, — подумал я. И никогда не увижу сосель. Мне стало еще хуже. Я отчетливо понял, что буду каяться всю жизнь. Будь что будет. Поеду. Ладно, давай сюда. Выхватил я путевку. Джантай прыснул в окошке. «Передай привет моей бабушке». Я ничего не сказал, по морде бы ему съездить. Хлопнул дверью, пошел в общежитие.